И там, на северо-востоке, скрывалась крепость, где держали тайды. — Второй раз они от меня не уйдут. Уф, в плечи вампира уныло поникли Он, похоже, с трудом держался на ногах. — Все-таки дошли, высокий человек. А ведомо ли тебе, что сквозь эти леса никто еще ни разу не проходил, что с восточной стороны Их султаны Араса большую стражу держат, здешних тварей отражать. А мы с тобой прошли, и никого вообще не встретили, высокий человек. Твари, чудовище, император поднял брови, «Здесь... нет здесь никого, Ефраим, и не было никогда. Ты сказал, фыркнул вампир, не было. Не знаю, император усмехнулся, я не видел. Вот и спросил, спросил бы себя высокий человек, чего же они все сбежали, чего испугались. Их ведь никаким оружием не вразумишь, только убить можно. Император пожал плечами. Неведомые чудовище якобы попрятавшиеся от него. Какая чушь. До них ли сейчас? Там впереди крепость, где держат тайды. Вот об этом и станет думать». Его словно гнало вперед железным бичом. Тайды, тайды, тайды, молотом стучало в висках. Ефраим, морщась и кряхтя, совсем как человек, перекинулся в летучую мышь, взмыл к вершинам деревью, покружился там недолго и чуть ли не камнем упал вниз. «Видел крепость, высокий человек», — вздохнул он. «Большая крепость, день пути, наверное, очень крепкая и сильная». «Я имею в виду...» «Я понял», — отозвался император. Продолжение не требовалось. Крепость впереди была крепка, не стенами и башнями. Нет, тем, что крылось за этими стенами, и притом отнюдь не банальными мечами и копьями. «Пошли», — сказал вампиру человек. и фрейм не ошибся. Им пришлось ломать ноги еще целый день, и лишь под вечер... с Уже невысокого, густо заросшего колючим кустарником холма, император своими глазами увидел пиратскую твердыню. Мелинская империя видала, что такое пиратские набеги. Не раз случалось с ее легионом и высаживаться под градом вражеских стрел на чужие берега, ломая хребты морской вольницы. Легаты и Центурионы знали, как выглядят пиратские гнезда, и умели их штурмовать. Но на сей раз император увидел нечто да нельзя странное. Ни портовый город, прикрытый мощной стеной, не неукрепленный замок над бухтой, приют одинокого главаря морской, морских разбойников. Вместо этого император увидел храм. Укрепленное, конечно же, но все-таки в первую очередь, Это был храм, место молитвы, а не боя. Храм, конечно же, не спасителя. Измывший высоко в небо острый шпиль, венчал странный символ, поднятая человеческая ладонь с широко расставленными пальцами. Присмотревшись, император разглядел нечто вроде тонкой паутины, опутавшей железные пальцы. «Ты видел когда-нибудь это?» — повернулся император к своему спутнику. Ефраим изодаченно покачал головой. «Нет, высокий человек, я живу уже очень долго, и, признаться, думал, что видел на свете все. Но этой штуки нет. Это не знак людского спасителя. Знаю». Император очудил, что он различает движение в узкой бойнице окна. Там, словно что-то сверкало, вспыхивало и гасло. «Не, не смотри!» – вдруг подобрался насторожился вампир, выпуская острые иглы Клыкову. «Не смотри, высокий человек!» Но император, и сам уже чувствуя неладное, поспешил отвести глаза. «То, что сверкало и блестело в бойнице, было жадным и голодным, очень голодным и очень жадным». Оно истомилось в тщетном ожидании подачки, а сейчас ему, похоже, пообещали поистине царскую трапезу. И чем дольше я всматривался э, в коварный блеск, словно солнечный луч играл на густо покрытом маслом лезвие меча, тем больше шансов стать тем самым обедом, которого существо в ждало так долго и так тщетно. Ты знаешь, что это такое? Это как-то связано с теми призраками, которые — Что это такое, не знаю, — проскрипел вампир. — Но ясное дело из того же воинства. Не смотри, высокий человек, и вообще лучше бы нам повернуть назад. Ты ведь знаешь, что они от тебя хотят. — Знаю, — кивнул император. — Им надо, чтобы я высвободил всю мощь белой перчатки. Мы уже говорили с тобой об этом и неоднократно. Не дождутся. Я не настолько глуп, Ефраим. Я знаю, на что способна эта вещь. Поверь мне. «Верю, верю, высокий человек!» сера щека вампира подергивалась словно от сильнейшего волнения. «Но что станешь ты делать, если речь пойдет о твоей жизни? Или о жизни твоей драгоценнейшей эльфийки?» «Полегче, полегче, Ефраим!» – поморщился император. «Я не из тех, кто выбирает из двух зол меньшее. Запомни это. Я, не, я уничтожаю их оба!» «Смелые слова, высокий человек!» Смелые и прости старого, повидавшего жизнь вампира, очень глупые. Выбора может и не оказаться. Тебя загонят в угол, и тебе ничего не останется, как... Посмотрим, Ефраим, посмотрим, отрезал император, усилием воли, заставляя правую руку убраться с белой перчатки. Вампир что-то проворчал, криво усмехаясь и опуская голову. — Я не собираюсь драться с этими страхами, — сказал ему император. — Пусть сюда стащит хоть весь местный зверинец, мне все равно. Только глупец лезет в пасть дракона, когда можно спокойно обойти его. — Откуда ты знаешь о драконах? — вдруг напрягся Ефраим. — Не забывай, что я из другого мира, — пожал плечами император. У нас они обычное дело. А что тут, драконов совсем нет? Вампир замялся. Ну, не то чтобы совсем не было, только это к делу отношения не имеет высокий человек. Прости меня, я и в самом деле забылся. Просто просто у нас драконы совершенно особенные. Говорят, что они хозяева всей магии этого мира. Честно сказать, императору не было никакого дела до драконов этого мира. Это не его война, он должен выручить свои тайды, и как можно скорее убраться отсюда. Остальное его не касается. «Да, может и так», — равнодушно согласился император. «Среди ночного народа говорят, что если драконы покинут свое добровольное заточение, настанет конец мира», — осторожно прибавил вампир. Император только махнул рукой. «Я уже по горло сыт страшными предсказаниями, Ефроим. Поверь, я слышал их немало в своем собственном мире. Более чем достаточно. Все приметы, предсказания, пророчества говорили о том, что всеобщая гибель близка и неотвратима. И что же? Ничего не случилось. Наши мечи остановили все и всяческие предсказания. Мир уцелел». Так что я уже привык, нельзя давать прорицаниям власть над собой. Да не вижу я тут никакого дракона. Я тоже не вижу, признался Ефраим, собственно говоря, говоря речь не о нем, там в окне вот кого надо бояться. Но ты ничего не можешь сказать об этом создании. — Ничего, — повесил голову вампир, — но его надо остерегаться и не идти на него с открытым забралом. — Не волнуйся, — усмехнулся император, касаясь тяжелого украшенного резьбой наличия. Вампир только покачал головой. — Забросишь меня через стенку? — спросил император. Ефраим ощерил клыки и зашипел, словно рассерженный кот. Встопорчивался, засверкал глазами, длинные тонкие пальцы затряслись. Он то ли смертельно испугался, то ли да нельзя разозлился. «Что, не станешь?» – поднял брови император. «Я не твой раб, высокий человек, и я хочу жить, несмотря на то, что бытие мое едва ли можно назвать полноценной жизнью». «Ты боишься?» «Конечно, еще бы не бояться, высокий человек. это ловушка куда серьезнее первой». Там тебя рассчитывали взять на испуг, здесь собираются драться всерьез, и мне боюсь уже не уйти. Окажи милость, высокий человек, не принуждай меня, я могу отправиться поразведывать подходы, но не проси и не приказывай переносить тебя туда. Император сощурился, белая перчатка привычно облегала левую руку, и он знал, что стоит только ему пожелать, Вампир невольно отступил на пару шагов, дрожа крупной дружью. «Ты полетишь на разведку», — негромко сказал император. «А там посмотрим. Пойми, Ефраим, чем раньше я получу назад мою тайду, тем скорее кончится твоя неволя. Помоги мне в этом последнем деле, и я тотчас же верну тебе полную свободу, крянусь тебе в этом своей силой и своей душой». «Я присоединился к тебе во многом добровольно, высокий человек», – в тон негромко ответил вампир. «Я хотел отомстить, потому что те, кто готовил засаду на тебя, нарушили свое слово. Но есть барьеры, для меня неодолимые, высокий человек. У вампира нет души. Он боится смерти, боится полного распада, уничтожения, исчезновения, что неизбежно последует за... ну, ты понимаешь». Ты можешь меня принудить, высокий человек, ты владеешь мощью, я выполню твой приказ, потому что всегда лучше жить, нежели умирать. Но потом, там, в этом храме, он безнадежно покачал головой. Лети на разведку, холодно ответил император, а там будет видно. Вампир уныло вздохнул и перекинулся летучей мышью. Счастье еще, что он не боялся солнечного света.